Глава 22. Вынужден признать, ты хорошо знаешь мои привычки, сказал Алексей, пока мы ждали заказ. Я часто сюда тебя приводил. Нет, но в этом ресторанчике было наше первое свидание, ответила я, 14 февраля. Тебе идет платье. Неожиданно заметил Алексей, и я немного смутилась. Он редко делал комплименты. Кажется, на первом свидании много лет назад. Я так и не дождалась хотя бы одного. Спасибо. Раз мы собираем места боевой славы. Как мы познакомились? Я пришла работать к тебе секретарем. Ты тогда еще собирался жениться на Василисе. С ума сойти. Алексей рассмеялся. Получается, гадалка не соврала. Значит, он помнил предсказание о том, что его уведет секреташа. Да! Я думаю, как же забавно складывается наша жизнь. Если бы не истерики Василисы, предыдущий секретарь не ушла бы в декрет, и мы с тобой так никогда бы и не познакомились. Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там ее и встречаем. Изрек Алексей, и я уставилась на него. Я что-то не то сказал? Это же слова черепахи из кунфу панды, воскликнула я. Ты никогда не смотрел этот мультфильм до встречи со мной. Прости, я не понимаю, о чем ты. Панда. Серьезно? Это был свет в конце тоннеля. Первый проблеск из прошлого. Нужно будет пересмотреть его вместе еще раз, с энтузиазмом предложила я, но тщетно. Алексей скептично поджал губы. Принесли бизнес-ланч, мы перекусили. Мне пора возвращаться в офис. Засобирался Алексей. Нет, мы поедем домой твёрдо сказала я. «Ты еще не успел до конца восстановиться». В фирме творится полный бардак. Последний финансовый отчет меня, мягко говоря, шокировал. За 10 лет я планировал выйти на более высокий уровень, и то, в каком состоянии бизнес сейчас меня не устраивает. Я выхожу на работу, и это не обсуждается. «Хорошо, Работа из дома», — пожала плечами я. «Не забывайся, мне не нужна нянька». «Я сам решу, что делать». Алексей сказал это спокойным, ровным голосом, четко проводя между нами границу. «Господи, какой же ты упрямый!» Тяжело вздохнула я и закрыла лицо руками. Придется рассказать ему всю правду». «Авария была подстроена. Кто-то перерезал тормозные шланги, и у нас отказали тормоза. Скорее всего, это дело рук твоих конкурентов, и возвращаться в офис небезопасно». И когда ты собиралась об этом мне рассказать, Возмутился Алексей. Как вариант, сегодня за завтраком, если бы ты не сбежал на работу. Никуда я не сбежал. Не обманывай себя дальше. Ухмыльнулась я и допила стакан сока. Мы молча вышли из ресторана, Алексей принципиально стал вызывать такси до офиса. Садись, я тебя отвезу. Нет, можешь ехать сразу к себе домой. Усталость и опустошенность разом навалились на мои плечи. Это было тяжелее, чем я предполагала. «Пусть поступает, как знает. Я не в том положении, чтобы бегать за ним и уговаривать не зайти до моей помощи». На глаза навернулись слезы. «К себе домой». Это звучало обидно. Он не считал его нашим, так же, как не считал меня своей женой. Не удивлюсь, если он подумывает, как бы от меня отделаться. Я злорадно улыбнулась. Кощей ведь еще не в курсе, что мы не заключали брачный контракт. Для старой версии Алексея Это будет удар ниже пояса. Наши отношения зашли в тупик, и ждать, когда к нему вернется память, становилось все сложнее и сложнее. Он может завтра проснуться и вспомнить все. А может пройти несколько лет. Я не была уверена, что с этим справлюсь. Мне необходим был совет и поддержка. Алина, привет! сказала я, набрав сестре. Ты можешь со мной увидеться? Ксюх, что-то стряслось? Нет, просто. «Я надеялась на твою помощь». В трубке повисло молчание. Мы никогда не были с сестрой и близкими подружками, а как она выскочила замуж, общались исключительно на семейных сборищах. Но Алина сама недавно пережила семейный кризис и могла поделиться своим опытом. «Ох, ну ладно, где увидимся?» Меня настолько припекло, что я приехала прямо к работе сестры и ждала, пока у нее закончится рабочий день. «Я не знаю, что делать дальше». Вздохнула я после того, как рассказала Алине в двух словах ситуация. «У меня нет сил прыгать вокруг него с бубнами и влюблять в себя заново». «Но когда вы познакомились, ты ведь тоже ничего особенного не делала. Он влюбился в тебя сам. Просто дай ему время освоиться в новых условиях». Лёша в меня влюбился, когда я не была глубоко беременна. «Понимаешь, Алин, я и раньше плохо вписывалась в его стандарты, а через месяц, когда живот станет огромным...» Он вообще перестанет видеть во мне женщину. Ты станешь милой беспомощной беремешкой, и все у вас наладится. Я повторюсь, не наседай на него. Пусть сам к тебе потянется. Где-то схитри и прояви слабость. Мужчинам нравится чувствовать себя нужными. Не забывай это в положении, тебе нужна забота. Я снова была готова расплакаться. Алина потянулась ко мне и крепко обняла. «Твой малыш сейчас должен быть на первом месте». Ты и так последние несколько месяцев много нервничала. Выдохни и отпусти. Какое-то время мы так и стояли, обнявшись, что бы я делала без своей семьи в такие трудные времена. Алина, я совсем забыла спросить. С Кириллом все хорошо? Да, мы решили попробовать еще раз. Вот в выходные поедем на свидание вдвоем без девочек, улыбнулась сестра. Спасибо за помощь, нам необходим был этот отпуск. Я подвезла ее домой и отправилась обратно. По крайней мере, меня ждал барбарик. Возвращаясь в пустой дом, я испытала дежавю. Алексей засиживался на работе и, скорее всего, это снова войдет у него в привычку. Одев ошейник на барбарика, я пошла гулять. Пока пес выполнял свои собачьи дела, я сосредоточенно думала, чем же занять свое время, и дел набралось немало. Нужно было обустроить детскую, собрать сумку в роддом, посетить курсы для беременных, начать изучать детскую психологию, сделать фотосессию. Последнее было бы неплохо с участием любящего мужа. Заморосил дождь. Хотелось кушать. Пока мы гуляли, Алексей успел вернуться. Я посмотрела на закрытую дверь кабинета. Безумно захотелось ворваться и потребовать кощей вернуть моего мужа обратно. «Ну что, пошли мыть лапы?» — сказала я псу, выбрасывая из головы глупые мысли. Впрочем, Алексей сам вылез из своего укрытия на запах еды. Я не стала его звать и молча ужинала в одиночестве. Он положил овощной салат и немного рыбы. От атмосферы на кухне Барбарик предпочел удалиться. Аппетит пропал. Убрав за собой, я ушла. Алексей не проронил ни слова. И у меня появилось ощущение, что теперь я ближе к положению Марьяны, нежели жены. Остаток вечера мне помог скоротать интернет-магазин. Барбарик сопил на коврике у дивана. Я, попивая чай, выбирала кроватку, столик и прочие мелочи. В интернет-покупках определенно была своя прелесть. Ксения, позвал меня Алексей, я нигде не могу найти брачное соглашение. Юрист же говорит какую-то чепуху, будто мы его не заключали. Я внимательно окинула взглядом Алексея. Интересно, он хотел просто с ним ознакомиться или искал пути к отступлению. Александр Михайлович, я дала ему понять, что знакома с юристом лично. Совершенно прав. У нас нет брачного соглашения. Моё заявление добило кощей окончательно. Он упал в кресло и прикрыл глаза. Слишком много информации для одного дня, но мне было сложно удержаться от укола. Самое смешное в сложившейся ситуации, что это была всецело твоя инициатива. А ты и рад была согласиться. Ухмыльнулся Алексей. От его тона у меня по коже пробежали мурашки. Ну, не расстроилась точно. Я с трудом подавила нервный смешок. Ты ведь сейчас не столько из-за денег расстроился, сколько из-за того, что никак не можешь понять, как оказался в подобном положении. В чем секрет? Алексей встал с кресла и навис надо мной черной тенью. Какую лапшу ты навешала мне на уши, что я потерял бдительность? Я играла с огнем, но тем не менее встала, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Ответ более чем очевиден. Я вздернула подбородок: Ты в меня влюбился. Алексей с трудом переваривал произнесенные мною слова. Я обошла его стороной и, позвав Барбарика, направилась в свою комнату: Скажи Александру Михайловичу составить соглашение, раз это так для тебя важно. Условия насчет финансов можешь прописать сам. В обмен я хочу полную опеку над будущим ребенком. Уверена, по нынешним временам для тебя это ничего не значит.